Свечи нас не смутят. Смокинг и бальную бабочку, в которой сейчас ходят все русскоговорящие мальчишки на телеэкране и престарелые коммунистические джентльмены, стремящиеся продемонстрировать свое соответствие времени. Эти атрибуты молодых и динамичных русских мы, конечно, не наденем за полным и тотальным неимением. Но скромный пиджачок, купленный в рассрочку из вторых рук, Из гуманитарной помощи Запада, которую наша русская предприимчивость превратила в предмет выгодной и полезной торговли, скромный по сути, но не без фасона пиджачок, мы наденем на этот первый ужин. Тем более, кажется, ожидается некое заинтересованное свидание с нашей пышной, как венская булочка, и рыщущей в поисках добычи, как голодная львица, с нашей милой крашеной блондинкой и руководительницей группы Люсей. Ну, Люся так Люся. Съедим и без соли. и так охлопаем себя для бодрости по голым бедрам и груди. Даже можно сделать пару глубоких приседаний, при которых некоторые основополагающие для мужчины части тела не неэстетичны и работают при взгляде в зеркало как таблетки. Плотничий отвес. А теперь быстрый душ с контрастным чередованием жестких, горячих и холодных струй. И вперед, в атаку. Как говорят, дорогу осилит идущий. Коли нынче нет общественных здравниц, оплачиваемых щедрыми профсоюзами, а существует лишь дядя-спонсор, то раскручиваться на отдыхе, используя все возможности для увеселения души и бренного тела, надо на всю катушку. К моему удивлению, бодрые мои старички оказались уже внизу, в точно обусловленных креслах, и одетыми весьма модно. Никаких кроссовочек и коцовеечек не было и в помине. На Савелия Петровича обычный сероватый костюмчик На все случаи жизни Я полагаю, что в нем он ходил на собрания и демонстрации И в нем же, когда придет срок Несмотря на состоятельного сынка Его и похоронят Ксения же Макарна надела какую-то легкую Но темного цвета расклешенную юбку Парадную кофточку с длинными рукавами В сиреневых цветах И оживила туалет с бусами из янтаря. Эдакие янтарные ядра по моде 50-х годов. Мой отец, когда впервые приехал с курорта, откуда-то из Прибалтики, привез такие же маме. Здравствуйте. Здравствуйте, мои бусы из детства. Я сразу же к Ксении Макарне подобрел. Особенно, когда заметил, что на ногах у нее вполне симпатичные под девочку туфли-галошики. Ресторанный зал сиял. Даже мы, по нашей русской привычке, позевывавшие на все и в любых местах, будто бы все это видели, бывались, встречали и сие нам не впервой, знай, дескать, наших. Даже мы здесь пооткрывали рты и немножко поудивлялись. а Мы все надеялись, что посадят всех кучно, одной группой, и за обедом хоть перемолвимся с соотечественниками словом. Но здесь, по капиталистической привычке, все индивидуализировали. Каждую группу гостей встречал элегантный и модно бородатый метродотель. в смокинге, белой рубашке и бабочке. Рассаживал за столики и каждому давал огромные, как лопухи, картонные папки меню. Но ну, в меню, правда, особенной густоты не наблюдалось. Мои спутники, каждый поодиночке, рассматривали меню. А Ксения Макарна даже надела, вынув из футлярчика очки. Ну, видимо, чтобы сравнить французский и английский тексты. Отчаянно напрягаясь, выуживая из памяти не историко-литературную, а гастрономическую часть своего английского лексикона, я озвучивал пламенные взгляды читы, а они сочувственно или порицающе кивали головами.